Мэри пробыла со стариком еще десять или пятнадцать минут. На ее вопросы он отвечал своим обычным ворчливым тоном, но не казался на этот раз сердитым и не уходил. В разговоре он опять упомянул о розах. Уходя, Мэри осторожно спросила его. «Вы и теперь смотрите за теми розами?» «В этом году нет. Ревматизм не позволил мне побывать там». Старик проговорил это на хмуре в брови. Видно, он на что-то рассердился хотя она и не понимала, на что. «Теперь довольно резко произнес он. «Не задавай столько вопросов. По этой части ты самая несносная девочка, какую я только встречал. Ступай играть. С разговорами на сегодня покончим». Бен так сердито сказал это, что Мэри и не подумала оставаться долей хотя бы минуту. Медленно перепрыгивая через веревочку, девочка направилась на любимую аллею, все время думая о старике. Как это ни странно, она убедилась, что начинает любить старого садовника, несмотря на его угрюмость. Да, она любила его. Ей и раньше постоянно хотелось его разговорить, хотя у него зачастую был слишком неприступный вид. Как хорошо, что старик знает всё о цветах. Вокруг таинственного сада шла аллея, огороженная живой изгородью из лавра и оканчивающейся калиткой, выходящей в лесной парк. Девочке захотелось проскакать по этой аллее и заглянуть в лес. Она втайне надеялась, что увидит там кроликов. Достигнув калитки, Мэри открыла ее, прошла в лес, и тут услышала какое-то тихое посвистывание. Оглядевшись вокруг, девочка поскакала дальше, но вдруг остановилась как вкопанная. Да и было чему изумиться. Перед ней неожиданно очутился незнакомый мальчик. Прислонясь спиной к дереву, он сидел на траве, и играл на самодельной деревянной дудочке. На вид это был забавный мальчик лет 12. Он был одет хоть и бедно, но очень чисто. У него был вздернутый нос и красные, как мак, щеки. Что касается глаз, то Мэри не видела подобных ни у одного мальчика на свете. За ветку дерева, о которое облокотился мальчик, цеплялась белка. Из-за ближнего куста осторожно высовывал голову фазан. А совсем подле мальчика сидели на задних лапках два кролика и шевелили своими подвижными носиками. Казалось, будто все они нарочно собрались здесь, около мальчика, чтобы послушать его странную тихую игру на дудочке. Когда мальчик заметил Мэри, он протянул руку, и заговорил тихим голосом, стараясь подражать звукам дудочки. — Не шевелись, — сказал он. — Это их испугает. Мэри оставалась неподвижной. Мальчик перестал играть на дудочке и стал подниматься с земли. Он поднимался так медленно, что временами казалось, будто он не двигается вовсе. Наконец он поднялся. Тогда белка вскарабкалась обратно на дерево. Фазан спрятал свою голову, а кролики опустились на лапки и поскакали прочь. «Я — Дикон», — представился мальчик. «А ты, я знаю, Мэри». Мэри и сама уже догадалась, что это Дикон. В самом деле, кто кроме него мог зачаровать кроликов и фазанов, как туземцы зачаровывают змей в Индии? Я поднимался так тихо, — пояснил он, — потому что, сделав быстрое движение, испугаешь их. Человек должен медленно двигаться и тихо говорить, когда его окружают дикие существа. Дикон говорил с Мэри так, как будто видела её не в первый раз, а уже знаком с ней. Девочка редко встречала мальчиков и, чувствуя робость, заговорила с ним немного чопорно. — Вы получили письмо от Марты? — спросила она. Он кивнул головой. «Поэтому-то я и пришел». Мальчик наклонился и поднял что-то с земли. «Я купил садовые инструменты», — сказал он, подавая девочке пакет. «Вот небольшая лопата грабли, вилы, заступ. О, они хороши. Вот также скребок. Лавочница прибавила от себя пакетик белого бака и голубых рыцарских шпор, когда я покупал семена». «Вы...» Покажите мне семена?» — спросила Мэри. Ей бы хотелось разговаривать так, как он, быстро и свободно. Подойдя ближе к Дикону, Мэри заметила, что от него пахнет вереском, свежей травой и листьями. Это ей очень понравилось. Когда девочка взглянула на его весёлое с красными щеками и голубыми глазами лицо, она позабыла свою первоначальную робость. «Сядем на это бревно и посмотрим семена», — предложила она. Дети сели, и Дикон вытащил из кармана своей куртки неуклюжий коричневый сверток. Он его развязал, и внутри оказалось множество аккуратных маленьких пакетиков с изображением цветка на каждом из них. «Здесь много резиды и маков», — пояснил мальчик. «Резида — самое пахучее растение, и растет...» куда бы ее не высадили. Так же, как и маки. Они тоже вырастают и затветают где угодно. Это самые милые цветы. Дикон замолчал и быстро повернул голову. Его лицо расцвело улыбкой. «Где-то тут, я слышу, вертится реполов и зовет нас», сказал он, оглядываясь по сторонам. Из густой заросли астролиста, покрытого красными ягодами, действительно послышалось щебетание и Мэри показалось, что она узнает его. «Он в самом деле зовет нас?» — спросила она. «Да», — невозмутимо ответил Дикон, как будто речь шла о самой обыкновенной вещи. «А вот он и сам на кусте. Чей это?» «Бена Озерстафа, но я думаю, что он и меня немного знает», — сказала Мэри. «Да, он тебя знает», — тихо промолвил мальчик и он любит тебя. Подожди-ка, сейчас он за одну минуту расскажет мне всё про тебя. Дикон медленно подошёл к кусту и издал звук, очень напоминающий пение Рипалова. Несколько минут Рипалов внимательно прислушивался и затем защебетал, как будто отвечая на вопрос. «Да, он твой друг», — засмеялся Дикон. «Ты так думаешь?» Поспешно вскричала Мэри. «Ты думаешь, он в самом деле любит меня?» «Он не приблизился бы к тебе, если бы не любил», — ответил мальчик. птицы капризны а Риполов умеет над всеми посмеяться почище человека. Смотри, как он теперь уевается за тобой». Казалось, что это была правда. реполов так и подпрыгивал на ветке. «Ты понимаешь, что говорят птицы?» — спросила Мэри. Улыбка расплылась по лицу Дикона, и мальчик почесал пятернёй всколокоченную голову. «Думаю, что да», — сказал он. «И они так думают. Я ведь подолгу бываю в степи, наблюдаю за ними, когда они вылупляются из яйца, становятся птенцами, хочется летать и начинают петь. Я так привык возиться с ними, что иногда мне кажется, будто я птица или кролик, или белка, или даже жук. Дикон рассмеялся. Он вернулся к бревну и снова заговорил о цветочных семенах. Он подробно рассказал девочке, какими цветами они станут впоследствии, как их надо сажать, смотреть за ними и поливать. — А знаешь что? — произнес вдруг мальчик. — Я их сам посажу для тебя. Где твой сад? Худенькие руки Мэри сжались на коленях. Она не знала, что ответить и поэтому, потупившись молчалой, ей никогда не приходила в голову мысль, что она делает нечто предосудительное. Однако сейчас Мэри чувствовала себя несчастной, и ей казалось, что она то краснеет, то бледнеет. «У тебя есть садик, не правда ли?» — повторил свой вопрос Дикон. Теперь она действительно покраснела, а затем побледнела Мальчик, заметив это, пришел в недоумение. «Тебе ведь дадут кусочек земли?» — настойчиво спрашивал он. «У тебя его еще нет?» Девочка сжала руки еще крепче и взглянула на Дикона. «Я ничего не знаю о мальчиках», — медленно проговорила она. «Ты сумеешь сохранить секрет, если я тебе его доверю? Это большой секрет. Не знаю, Что я стану делать, если кто-нибудь откроет его? Мне кажется, я умру. Дикон еще больше изумился и снова провел рукой по своей всклокоченной голове, но ответил самым добродушным тоном. Я умею хранить секреты. Если бы я не умел хранить секреты о лесятах, птичьих гнездах и норах разных зверьков, то они не были бы в безопасности в степи. Да, я умею хранить секреты. Мэри протянула вдруг руку и схватила мальчика за рукав. «Я присвоила себе сад!» Очень быстро проговорила она. «Он не мой, он ничей. Никому он не нужен, никто не заботится о нем, никто не ходит туда. Может быть, в нем все погибло? Я не знаю». Девочка чувствовала себя такой возбужденной и сердитой, как никогда в жизни. «Мне все равно, мне все равно. Никто не имеет права отнять его у меня, если я люблю его, а они нет». «Они позволяют ему умереть!» Закончила Мэри и, закрыв лицо руками, расплакалась. Любопытные голубые глаза Дикона становились все круглее и круглее. о Медленно воскликнул он, и в этом восклицании разом отразились и удивление, и сочувствие. «Мне нечем заняться!» — проговорила девочка. «У меня нет ничего своего. Я сама нашла сад, и, не спрашивая ни у кого, позволение пошла туда». «Я была как Рипалов. Не отнимут же они его у Рипалова». «Где этот сад?» — спросил Дикон. Мэри сразу поднялась с бревна. «Идем со мной, я тебе его покажу», — сказала она. Девочка повела дика на по дорожке, обсаженной лавром, а потом на аллею, где так густо разросся плющ. Мальчик следовал за нею со странным, почти сострадательным выражением лица ему казалось будто его вели взглянуть на гнездо какой-то чужой птицы и он должен двигаться очень медленно когда мэри подошла к стене и приподняла занавес плюща он вздрогнул там была дверь девочка медленно открыла ее затем остановилась и широко обвела кругом рукой вот он промолвила она это «Таинственный сад, и только я одна на свете хочу, чтобы он жил!» Дикон осмотрелся вокруг себя. «О!» — прошептал он. «Это странное прелестное место. Кажется, будто видишь его во сне!»